Они отправились на степле Чез. Когда лошади оказались рядом, готовясь взять высокий барьер как раз перед тем местом, где сидела семья художника, Люсия увидела прекрасного наездника. Он не только несся впереди всех, но и лучше остальных держался в седле, а огромный черный жеребец будто слился с ним в единую мощь. Он взял барьер с футовым запасом. Потом, когда скакун безупречно приземлился, наездник оглянулся через плечо проверить, как дела у других участников. При этом на его губах появилась торжествующая улыбка, и Люсия поняла, что он с легкостью выиграет скачки. Девочка не сводила с него глаз. Когда он взял новый барьер, ее мать сказала «Это маркиз Винчкамп. Я считала в газете, что за отвагу в битве при Ватерлоу его наградили медалью». «Он очень хороший наездник, маменька». «Это у него в крови», — негромко ответила мать. Когда все наездники проскакали мимо, отец забеспокоился. «Идем домой. Я хочу закончить свою картину. Мне очень грустно видеть, моя дорогая, как ты мечтаешь о таких же барьерах и таких же скакунах». «Ты знаешь», — быстро ответила мать, «я ни о чем не жалею». Не обращая внимания на многочисленных зрителей, Мать потянулась к мужу и поцеловала его в щеку. В его глазах зажегся огонек, грусть исчезла с лица, и он спросил. — Это правда? Ты не жалеешь? — Ну что за глупые вопросы? — улыбнулась мать Люсии. — Идем вернемся в самое лучшее и самое счастливое место в мире которое я не променяю на тысячу дворцов и на десять тысяч лошадей. В ее голосе звучала искренность. Отец протянул руки и помог матери встать. Обнявшись, они пошли прочь по колючей траве, смеясь и шепча что-то друг другу очень тихо. Случайный прохожий не разобрал бы ни слова. Люсия плелась следом. Голова ее была занята маркизом. Девочка вспоминала его блестящий скачок через барьер и торжествующую улыбку на губах. Ей было всего пятнадцать, но она чувствовала, что видела уникального человека. Тогда-то Люсия поняла что Маркиз из тех людей, которые получают от жизни все, разрушая на своем пути любые препятствия. Глава третья Маркиз становился все нетерпеливее. Казалось, что обеду, состоявшему из бесчисленных блюд, неизбежных спагетти, не будет конца. Маркиза принимал представитель одной из старейших венецианских семей. Все приглашенные были аристократами до кончиков ногтей и, соответственно, держались величаво и гордо.